Эрмано Лебенци, человек, ставший роботом. Завыла заводская сирена, и Гульельмо ускорил шаги. Через несколько минут должна приступить к работе его смена, и ему не издобрят, если фотоэлементы старшего охранника зафиксируют хотя бы малейшее опоздание. На огромном заводе вместе с Гульельмо работало всего 15 человек. Гульгельма и его товарищи по работе, миновав заводские ворота, поочерёдно прошли мимо старшего охранника. Тут сфотографировал каждого и зафиксировал точное время прибытия на завод. Затем все 15 надели комбинезоны, взяли в руки мёты и направились в цеха. Не успели они появиться, как все 2000 роботов словно по команде встали с на них. Они ничего не сказали. Ибо в избежание потерь драгоценного рабочего времени конструкторы не наделили их даром речи. Но потому, как заработали осциллографы, и засверкали глаза объектива, не трудно было понять, что роботы глубоко презирают жалкую кучку людей, ещё оставшихся на заводе. Посмотрите на этих бездельников. Казалось, говорили глаза объектива. Они работают каких-нибудь 8 часов, а потом отправляются домой. А нам, роботам, отведено всего полчаса отдыха. И за это время мы должны успеть в электронной сталове перезарядить батареи. Ну и лентяи эти люди. В обязанности Гульельма и его товарищей входило поддержание чистоты на заводе. Они должны были сметать пластиковую стружку, которая непрерывно сыпалась со станков на пол. Особенно тяжело приходилось им в первые утренние часы, когда нужно было убирать горы стружки, скопившейся за ночь. Ровно в полдень они шли обедать в заводскую столовую, и через час, минута в минуту возвращались в цеха. Однако за этот короткий срок машины успевали выдать изрядную порцию стружки. Так что у пятнадцати уборщиков работы хватало на все 8 часов. Нужно ли говорить, что такой сумасшедший ритм был им не по душе? К тому же платили мало, а относились к ним прескверно. И тогда рабочие решили забастовать. Они наделись, что на заводе возникнут перебои, и дирекции придётся удовлетворить их требования. Но когда 4 дня спустя они вернулись на завод, то увидели, что их надежды не сбылись. Многое стружек вздымались до самого потолка, однако роботы продолжали спокойно работать. Дирекция отвергла требования людей. Гневно сверкая лампочками, роботы смотрели на них с ещё большим презрением. Гульельме и его товарищам пришлось целый месяц работать сверхурочно, чтобы избавиться от накопившегося в цехах мусора. Однажды, заметив, что кто-то забыл закрыть дверь в дирекцию, Гульельмо набрался храбрости и вошёл в кабинет. Позади стола на подвижной тележке, поблёскивая стеклом и хромированной сталью, стоял кубической формы ящик. В ящике было несколько узких прорезей: телеэкран, два объектива, микрофон и громкоговоритель. Это и был директор электронный мозг. именовавшийся СЕ Бета 261. Гульельмо снял фуражку и подошёл к столу. Добрый день, сеньор директор. Какое у тебя ко мне дело? спросил СЕ Бета 261. Видите ли, я хочу, чтобы тебе повысили заработную плату. Вот-вот, ответил Гульельмо, считая, что ты это заслужил. «Да, и очень ошибаешься», — слегка повысив голос, сказал СЕБЭТА-261. «За последние четыре месяца ты подмел 127 853 929 стружек, в то время как в прошлом году, за то же время ты подмел на 3 639 758 стружек больше». Может это из-за того, что уменьшился общий выпуск продукции, робко предположил Гульельмо. "Потому и стружки майского производства увеличился на 3,5497 десятитысячных процента", рявкнул директор. "Кроме того, 6 августа прошлого года ты явился на работу с опозданием на 2 минуты 23 секунды". 24 июня этого года с опозданием на 4 минуты 18 секунд на 7 июля. Понятно, прервал его Гульельмо. Вы хотите срезать мне заработную плату? Нет, я хочу доказать тебе, что мы вовсе не бессердечные, как утверждаете вы, люди. На сей раз я не уменьшу тебе заработную плату, но отныне ты должен работать с большим рвением и быстротой. Постараюсь, сеньор СЕБ это 261. Хочешь больше заработать, трудись усерднее. Почему бы тебе не поработать лишних 2-3 часика, сказал директор. Мне кажется, и 8 часов достаточно, ответил Гульельмо, избегая взгляда директора. А твои коллеги робаты, они работают 23 с половиной часа в сутки и не жалуются. При этом они не бостоют, не болеют и никогда не допускают ошибок. Директор оседлал своего любимого конька. Но у Гульельма не было оружия, которым он мог бы выбить его из седла. Он хмуро молчал. «У тебя не появилось желания последовать их примеру?» спросил С.Е. Бета-261. «Поработать на заводе не восемь, а, скажем, десять часов». «Нет, пока не появилась», — ответил Гульельма. «Ах, эти люди! Да чего же вы ленивы! Пожалуй, стоит заменить вас роботами и в уборке стружки». Он на мгновенье умолк, потом воскликнул. На... «Наш разговор длится уже минуты пятьдесят четыре секунды. Немедленно возвращайся в цех». Гульельма надел фуражку, взял в руки метлу и вышел из кабинета в еще более мрачном настроении, чем две минуты назад. Будущее представлялось ему в виде огромной горы стружек. Увы, для Гульельма неприятности не кончились и после того, как он, положив метлу на место, отправился домой. Там его ждали жалобы жены и детей. «Посмотри, в каком доме мы живем!» – возмущалась жена. Даже робота-слуги у нас нет, не говоря уже о роботе-поваре. А на чём мне приходится готовить еду? На плитке инфракрасных лучей. Я тоже хочу, чтобы у меня в кухне была плита на гамма-лучах. А я хочу электронный мозг, который помогает готовить уроки. У всех моих товарищей есть электронный мозг, бурчал сын. Папа, купи мне электронную куклу. хныкала дочка. Гульельмо в ответ лишь тихо вздыхал. Так он жил ещё несколько месяцев, но однажды произошло событие, которое перевернуло всю его жизнь. Случилось это в последний день апреля. Как обычно, Гульельмо отправился в отдел зарплатной платы, чтобы получить свои жалкие гроши. Подойдя к металлическому ящику, он опустил в прорезь металлический жетон. Послышалось негромкое жужжание, дверца с грохотом открылась, и Гульельмо просунул руку в ящик за конвертом с деньгами. Но едва он дотронулся до конверта, как его словно бы ударило электрическим током, и он поспешно отдёрнул руку. В ящике лежал не тонкий конверт, какой ему обычно выдавали, а толстый пакет перевязанный эластичной лентой. Должно быть, робот ошибся, подумал Гульельмо. Верно, в него попала пыль, а может быть, отсорела какая-нибудь термопара. Но ну, забирай свой конверт и отправляйся на место, послышалось из ящика суровый голос начальника отдела. Гульельмо протянул было руку, но в последний момент испугался и робко сказал: Синьор СЕ Альфа 395, очевидно, произошла ошибка. Мы не ошибаемся. Бери пакеты и уходи. Но не отнимай у меня драгоценного времени. Делай, как тебе велят. Ну, если так, сказал Гульельма и дрожащими руками взял пачку банкнот. Выйди из отдела и пройди несколько шагов, он остановился. А если об ошибке узнает дирекция, подумал он, решат, что я воспользовался не полаткой в системе начальника отдела и уволят меня, глядишь, и под суд отдадут за мошенничество. И он направился не к выходу, а в кабинет вице-директора. Войдя в комнату, он без промедления положил на стол деньги. Гульельмо, откуда у тебя столько денег? Вытаращив от изумления глаза, воскликнул вице-директор: Не считая 15 уборщиков, он был шестнадцатым человеком, который работал на заводе. Мне дал их начальник отдела зарплатной платы. Право же у него испортились механизмы. Хм, не думаю, сказал вице-директор, дотрагиваясь до пачки банкнот кончиками пальцев. Он погугливо оглянулся, наклонился к Гулельме и прошептал: "Эти проклятые машины никогда не ошибаются и не портятся". Потом на расчёт громко добавил: "Если синьор СЕ Альфа 395 дал тебе эти деньги, значит, у него наверняка были на то серьёзные причины". Гульельмо на всякий случай зашёл и к директору, но тот вообще не захотел с ним разговаривать. "Ты что, же сомневаешься в деловых качествах моего начальника отдела?" прогремел он. Гульельмо пули вылетела из кабинета. И не помня себя от радости, помчался домой. Дома вначале он, а затем жена пересчитали деньги. В пачке оказалось ровно 200 миллионов лир. Сложив деньги, Гульель объявил, что завтра же увольняется с работы. Жена сурово посмотрела на него. Тебе преподнесли такой щедрый подарок, а ты их бросаешь? Чёрная неблагодарность. А если они захотят подарить тебе ещё сотню миллионов? Кто знает, что у них на уме? Гульельмо почесал за ухом. Не думаю, чтобы такой счастливый случай повторился. Ну ладно, останусь на заводе, только не надолго. До смерти надоело убирать стружку. В тот же день, несмотря на слабые возражения Гульельмо, жена, набив сумочку деньгами, отправилась в огромный универсальный магазин Райли домашних хозяйств. Плоды её пятичасовой прогулки по этажам Гульельмо увидел на следующий день, когда фирменный грузовик магазина выгрузил у их дома бесчисленное множество кухонных принадлежностей. Первым в дом внесли радиатор, предназначенный для хранения пищи, которую предварительно подвергают облучению. Он заменил устаревший холодильник. За радиатором последовала плита на гамма-лучах. Электронная стиральная машина, трёхмерный гигантский телевизор, миксер с молекулярной дезинтеграцией, хлебопечка с ядерным фиксатором, магнитная колонка, палатюр со сверхзвуковыми щётками. Но, пожалуй, наибольшее впечатление на Гульельмо произвела машина по домашнему производству заменителя мяса. Достаточно было заложить в неё 200 г угля и литр нефти, как через минуту снизу вылезал солидный кусок говядины. А за небольшую доплату можно было приобрести усовершенствованный вариант этой машины. Она выдавала готовый бифштекс с гарниром из жареного картофеля. Гульельмо с нескрываемым беспокойством осмотрел покупки жены и робко заметил, что денег заметно поубавилось, а главное, в доме от вещей повернуться негде. Лучше бы он этого не говорил. Жена Сияя показала ему контракт на покупку нового дома. Завтра получим ключи, с торжеством объявила она. Великолепная вилла, и стоит всего 80 миллионов лир. Вилла, в которую они перебрались, оказалась излишне великолепной. Из двадцати комнат они заняли всего шесть, а остальные так и остались пустыми. Гольельма попробовал разузнать, почему потребовался такой большой дом, но жена уклонилась от ответа. Впрочем, вскоре Гульельма всё стало ясно. В 7:00 утра кто-то тихо постучал в дверь спальни. "Лодите!" крикнул Гульельма. Дверь отворилась, и в комнату скользнул металлический ящик с двумя фотоэлементами и тремя шарнирными ногами. Он отодвинул гардину, и Гульельмо увидел, что у незнакомца стальная рука, и он держит на подносе завтрак. Помогите, робот, закричал Гульельмо, вскочив с кровати. Доброе утро, синьор, невозмутимо произнёс робот. Отличное утро, не правда ли? Ничего себе, отличное, отвратительное. Что ты тут делаешь? Меня зовут Мондего. Я робот служба. Мужent вчера вас и женой. Да, да, я купила его, подтвердила жена. Ты недоволен? Не хочу, чтобы в моём доме хозяничали роботы. Хватит с меня этих наглецов на заводе. Не станешь же ты сравнивать роботов-рабочих с роботами-слугами, сказала жена. Multivac снабжён четырьмя дополнительными клапанами. Вежливости, терпения, повиновений, скромности. Гульельмо взглянул на маленького робота, стоявшего перед ним с подносом в руке. Значит, мультивак выполнит все мои желания? Конечно, ответила жена. И мне никто не запретит смотреть на него сверху вниз и время от времени ругать, спросил Гульельмо с сладким причувствием мести. Да, только не переусердствуй. Не то у мультивака лопнет клапан терпения. Голлия ему взял поднос, сел на кровать и повелительным жестом велел роботу удалиться. "Пожалуй, насчёт слуги ты придумал неплохо", сказал он, откусив свежий тост. Покончив с завтраком, он встал и хотел одеться, как вдруг за спиной у него раздался голос: "Разрешите вам помочь, синий". Он обернулся, увидел высокого робота с длинными гибкими руками. В его обязанности входит забота о твоей одежде, объяснила жена. У него превосходный вкус, и он умеет подобрать в тон пиджак, рубашки, галстуки, носки, туфли и запонки. Ну, двух роботов с меня вполне достаточно, сказал Гульельмо. Однако его ждали новые сюрпризы. В Ване он увидел робота, соединявшего в себе обязанности массажиста и парикмахера. коридоре наткнулся на крохотного мини-вака, чистильщика обуви. В столовой его ждали спленди-вак, мойщик стекол, и пыли-вак, робот, который был предназначен чистить и пылесосить ковры и пол. Две работесса-гувернантки одевали и причесывали дочку и сына. «Теперь понятно, для чего нам вдруг понадобились 20 комнат», — подумал Гульельмон. Он терпеливо позволил мини-ваку начистить до блеска ботинки и, одарив его презрительным взглядом, отправился на работу. Первое время все складывалось как нельзя лучше. После долгих лет унижений Гульельма с удовольствием наблюдал за тем, как вокруг него хлопочут и суетятся верные домашние роботы. К тому же они и в самом деле чрезвычайно облегчали жизнь. Весь день они трудились, а вечером, когда хозяева ложились спать, тушили в спальне свет и уходили каждый в свою комнату. Там они включали штыпсель в розетку и всю ночь перезаряжали батареи. Разумеется, о сне они и понятия не имели, и чтобы как-то бить время, считали забавные и испёчёрённые цифрами книги. Настроение у Гульельма резко упало в тот день, когда поступил в счет от компании электроэнергии. Роботы и многочисленные домашние приборы потребляли столько электричества, что жалования Гульельма едва хватило на оплату счета. К тому же, как заметил Гульельма, роботы проявляли излишнюю служливость, граничащую с назойливостью. Стоило, например, Гульельма надеть слишком яркий галстук, Как робот вежливо, но настойчиво отбирал его и протягивал хозяину галстук нужного цвета. Никому не удавалось войти или выйти из дома без того, чтобы мини-вак не начинал чистить ботинки. Однажды Гульельмо вышел в коридор босой, и тут же мини-вак вымазал ему все пальцы ваксой. Сын и дочка, избалованные чрезмерными заботами роботесс, совершенно разленились. Не хотели сами одеваться, мыться, причесываться и предоставили губернанткам готовить за ним уроки. Уборка комнат и поддержание чистоты превратились для Гульельма в сплошное мучение. Стоило ему ступить на ковер, как тут же подбегал полевак с пылесосом и полотером, и Гульельма в панике выбегал из комнаты. А что случалось в те дни, когда Гульельма ронял пепел на пол, вообще не поддается описанию. Пылевак набрасывался на горстку пепла, словно голодающий на долгожданную еду. И добрый час в комнате не смолкал адский шум и грохот отодвигаемой мебели. Гульельма, и до того не сжаловавший роботов, теперь, доведенный до отчаяния, стал награждать их пинками и нередко прятался от них в шкафу или в кладовке. В один прекрасный день он вышел из себя и ударил мини-вака табуреткой, а на пыли Вака опрокинул ведро с мусором. У роботов лопнули сразу несколько клапанов и пришлось уплатить за ремонт изрядную сумму. Очевидно, мини-Вак отремонтировали недобросовестно, потому что уже на следующий день маленький роботов забрался на подоконник и измазал Вакса стекла, а потом разукрасил и ковры. Спленди-ваку и пыль-ваку пришлось немало потрудиться, в итоге от перенапряжения у них лопнули предохранители и вышли из строя термостаты. «Если бы вы купили электронный мозг, ничего подобного бы не случилось», сказал инженер из ремонтного бюро. «Только электронного мозга мне не доставало», воскликнул Гульельмо. «Хватит с меня этих кровопийц!» Но электронный мозг мог бы руководить роботами и предостереёг бы их от ошибок, объяснил инженер. К тому же он мог бы служить вашим личным оракулом. Личным оракулом? в изумлении переспросил Гульельмо. Совершенно верно. Электронный мозг в состоянии с одинаковым успехом управлять институтом, заводом или машиной. Так неужели он не справится с небольшим домом? Он будет давать вам разумные советы, и всё уладится наилучшим образом. Пожалуй, вы правы, задумчиво сказал Гульельмо. Мне бы он тоже был, как нельзя, кстати, вмешалась в разговор его жена. Он учил бы меня правильно обращаться с электроприборами, а то я до сих пор с ними не справляюсь. Не прошло и двух дней, как от полученных миллионов почти ничего не осталось. Они были потрачены на покупку домашнего электронного мозга. Первый совет оракул дал жене Гульельма. Он порекомендовал ей купить Плюревак, робота, умеющего обращаться с любыми электроприборами. На него ушли последние 2 миллиона. Гульельма же, который в отчаянии спросил у него, как быть, На своё весьма скромное жалование он не в состоянии содержать всех этих чёртовых роботов, оракул ответил. Продать их ты не сумеешь, подержанные вещи давным-давно никто не покупает. Но не вздумай уничтожать роботов. Не то общество защиты механических людей унесёт тебя в тюрьму. Придётся тебе содержать их и впредь. А для этого надо зарабатывать больше. «Но кто мне повысит заработную плату?» – возразил Гульельм. «А ты поработай на заводе лишний часок-другой». Пришлось Гульельма последовать совету Оракула. Другого выхода у него не было. Он стал работать десять часов в сутки. Но денег по-прежнему не хватало. Тогда он увеличил свой рабочий день до 12, затем до 14 часов. Это позволило ему покрыть почти все домашние расходы. На его несчастье, гигантский телевизор и радиатор вышли из моды. Под нажимом назойливой рекламы он решил их продать и купить новые. Но за проданные вещи ему дали сущие гроши. Тогда он перешел на шестнадцатичасовой рабочий день. «Браво, Гульельмо, мы очень довольны тобой», сказал ему директор завода, возбужденно поблескивая объективами. «Еще семь с половиной часов, и ты сравняешься со своими коллегами-роботами». Только тут Гульельмо осознал, что с ним приключилось. Он истратил все деньги, подаренные дирекцией, на то, чтобы стать рабом машины и роботов. Скоро он и сам превратится в робота. Электронный мозг заманил его в ловушку. Он вернул свои деньги и в придачу заполучил его самого. Да, СЕ Альфа 395, начальник отдела заработной платы, не совершил никакой ошибки. Ошибку совершил он, Гульельмо. И притом раковый. Конец рассказа.